Часть вторая. Край преисподней. Паромщики потребовали от нас уплатить цену свободы. Мы заплатили, мы поставили на кон своё будущее. Но так должно быть. Жертвы должны быть значимы. Разве вы не видите? Жертва только тогда истинна, когда осушает дающего и наполняет берущего. И мы дали, и паромщики взяли, и мы ослабели, и они обогатились. из «Песни бесконечности», изъятой из обращения святым приказом инквизиции его императорского величества, как моральная угроза степени ультима. Утверждается, что это не отредактированное, иступленное признание Саргона Эрегеша, лорда Прилата Черного Легиона. Обгоняя бурю Первым из кораблей погиб нерушимый. Это был рожденный на Терре эсминец, один из старейших звездолетов нашего флота, а также один из самых надежных. Он странствовал в небесах в первые годы Великого Крестового Похода, и хотя изначально он давал присягу Седьмому Легиону, сыны Хоруса отобрали его у хозяев из имперских кулаков во время осады Терры. Его действующий капитан, бывший вожак налётчиков сынов Горуса из Сираканкавис, был спокойным и расчётливым офицером, имевшим талант к битвам в пустоте. Сам нерушимый был красив по меркам боевого корабля, а странос и катер быстроходный и смертоносный. Он взорвался через 11 минут и 9 секунд после того, как приборы вышли в красную зону и заработали предупреждающие сирены. Нагрузка на его корпус оказалась слишком большой. Я наблюдал за тем, как это произошло, слушал по общефлотскому воксу последние вызовы его командирской команды, перемежающиеся помехами. нерушимый свернул с курса, выпал из построения флотилии и рухнул в кипящие потоки огненной энергии варпа, бившийся и бурливший вокруг нашей армады. Я видел, как половище волны окутало его, и как лопнули щиты, когда он погрузился в глубь. Видел, как корпус корабля сперва смялся, раздавленный хваткой невероятного давления, а затем распался на части, разорванный будто обычная детская игрушка. Я чувствовал последние мысли колдуна-пилота Нерушимого. длившейся долю секунды отчаянное подождите подождите которое он неосознанно выдохнул в пылающую ночь я не ощутил в нём страха возможно в ту секунду вспышки пока его не залило каскадом энергии нереальности он верил что ещё может удержать контроль какова бы ни была истина обыденность его настроя сама по себе являлась своего рода безумием отказом разума осознать наступление конца. Мы редко выражаемся настолько по-человечески, но быть может, смерть мастер уравнивать. Нерушимый паул сообщила Ультя из другого конца мостика. По голосу было понятно, что она отвлечена чем-то другим, глядя вперёд и поря в своей огромной цистерне жизнеобеспечения. Корона щупалец когнитивного интерфейса колыхалась в жидкости между юной женщиной и ульем машин совокупного мозга, закреплённым на потолке зала над ней. Её глаза сузились в щёлки, зубы были стиснуты, пальцы на вытянутых руках скрючились от напряжения. На её лице было выражение, никогда не присущее ей при жизни. Застывшая улыбка, выражавшая настолько нечеловеческую ярость, что она моментально отвлекла мой взгляд от окулуса. Жидкость рядом с её телом начинала менять цвет от крови, которая закручивалась в аквавитреолу мутными алыми прядями, сочась от порезов, появлявшихся в её плоти. Мостик вокруг неё, вокруг всех нас, окрасился красным, пах страхом и грохотал. Абадон стиснул поручень на краю своего возвышения, не отводя взгляда золотистых глаз от калейдоскопа шторма снаружи корабля. Мы слышали, как центральные хребтовые распорки издали рык, а затем визг от хватки шторма. В центре мостика анамнезис вскрикнула от симпатической боли. Шум в Оксе был под стать рвущей нас на части буря. Голоса всех капитанов флота кричали беспорядочным хором, сообщая о своем продвижении и ревя о надломах от нагрузки, отказе щитов, пожарах на борту и неподдающихся подсчету смертях. Я слышал, как космос вокруг нас, сама пустота, вопит от потока душ, вытянутых из умирающих тел. Наш флот заполнял варп духами погибших. Мы шли впереди. Мстительный дух принимал на себя основной напор бури, Идущий в авангарде волналом прорывался сквозь самые сильные всплески энергии и разбивал их, чтобы расчистить дорогу кораблям меньшего размера. Амнетическая жидкость окрашивалась новыми потёками крови из переплетения свежих ран на теле Ультю. Она страдала так же, как корабль По левой стороне виднелся неровный силуэт обещания прощения, ещё одного из головных линкоров, рвавшихся вперёд, чтобы принять на себя худшее из кипящих волн. Только что он был там, сотрясая се, оставляя зазубчатыми стенами корпуса огненный след, а уже в следующий миг превратился в изодранный остров, уничтоженный настолько быстро, что даже не успел взорваться. Разорванные секции корабля рухнули в порожрливую эссенцию варпа. Это выглядело так, словно весь звездолёт осыпался как лавина. Мы даже не слышали никаких изменений в их последних передачах. Одну секунду капитан был на связи, а в следующую его голос уже пропал из вокс-сети. Рядом со мной находился Делварус. Примогнитевший свои сапоги к палубе и державшийся руками в перчатках за те же перила, что и я. Он был дважды рождённым, смесью демонической сущности и человеческой души. И как всегда в его присутствии я ощущал идущую внутри него войну, вечно движущийся круговорот хозяина и одержимого. Его глаза представляли собой почерневшие шары на тёмной коже. Замутнённые эфирными катарактами. Варп сделал его слепым, однако наделил прочие чувства неизмеримой остротой. Когда погибло обещание прощения, его лицо дёрнулось будто от боли, но я знал, что это куда вероятнее был голод. Это было прощение? Громко прорычал он. Я чувствовал его внутреннюю потребность, лихорадочное желание принять то, что они с братьями именовали боевой формой, позволяя пронизывающему плоть демону подняться наверх в час кровопролития. Он боролся с инстинктом, как боролся и с укусами гвоздей мясника в мозгу. «Было», — передал я в ответ. Пользоваться телепатией было куда надежнее, чем кричать среди такого количества голосов. Он снова дернулся, на сей раз действительно от боли. Черепные имплантаты среагировали на незваное прикосновение моего беззвучного голоса. «На этом корабле было почти две тысячи воинов», — произнес он сквозь зубы. Он не упомянул о десятках тысяч рабов, слуг, помощников и сервитуров. Однако даже слова об утрате наших братьев были проявлением чувств, которого я в последнюю очередь ожидал бы от Долворуса. Он сказал что-то ещё, но мстительный дух вокруг нас дёрнулся, пробиваясь через очередную сокрушительную волну, отчего палуба на несколько минут погрузилась в мерцающий мрак, а тревожные сирены заработали ещё громче. Ультива опять закричала, и её голос, словно бритва, резанул из вопящих ртов сотни горгулей и подших ангелов. Вместе с ней кричал весь корабль от насобого тарана до ревущих двигателей. Терзаемая надстройка стонала. Когда этот двойной крик зазвенел у нас в сознании, я поднял взгляд на Ашуркая. Тот стоял на своей навигаторской платформе над мостиком. Его глаза были широко раскрыты, а длинные волосы трепетали, словно знамя на штормовом ветру. Он был напряжён, как и все мы, однако не видел никого из нас. Его зрение было настроено на мир за пределами корабля, а руки, лежавшие на двух колонках управления, передавали импульсы и команды культю и самому мстительному духу. Мне никогда прежде не доводилось видеть, чтобы Ашуркай и Аномнезис двигались с такой безупречной синхронностью, повторяя движения друг друга. Каждый раз, когда колдун и живой машинный дух упирались, отклонялись в сторону и выправлялись, это происходило в одну и ту же секунду. Даже их раны соответствовали друг другу. Психостигматы, покрывавшие плоть Ультео, проступали на лице Ашуркая такими же созвездиями, раздирающими боль. Три таких разреза были пропороты до кости. Лишь когда корабль пробивался через наиболее мощные валы, они сбивались с ритма, и тогда бледные черты Ашуркая напрягались от усилия вновь обрести ускользающую гармонию. Благодаря гениальности механикума, мстительный дух был кораблём Ультио, и она была куда более осведомлённой и подстроенной под свой носитель, чем это возможно для большинства машинных духов. Однако именно Ашуркай, её проводник в пустоте, видел дорогу через шторм. Если через него она вообще существовала. Я не верю, что она есть. Он явно услышал мои неосмотрительные мысли. Следующим погиб один из безизменных грузовиков, перевозивших кланы зверолюдей и преображённых варпом человеческих рабов в солдат. Его смерть озарила Оккулус. Он резко свернул с курса, скатываясь в ветхие волны по сторонам от пробиваемого нами беспокойного канала, и наполовину удара сердца полыхнул яркий, словно солнце, светящийся разлом. Спустя долю секунды его уже не было. Остались лишь отголоски воплей его капитана в Vox City. Три Vox-горгульи ультя свалились с готических перекрытий и разлетелись по палубе осколками мрамора. Одна из бронзовых скульптур, лицо которой было искажено мукой экстаза, со звоном, как от громадного колокола, рухнула на консоль экипажа, убив двух людей и искалечив третьего. Я направился к Абаддону, вынужденно двигаясь по сотрясающемуся мостику, как пьяный, и спотыкаясь о трупы убитых бурей. Я схватил его за наплечник, заставляя обернуться ко мне. Его лицо, озарённое красным светом аварийных ламп и вспышками безумных цветов, пляшущих вокруг умирающего корабля, было лицом его отца. Мы здесь не выживем, передал я прямо в его разум. «Духу не выдержать такого избиения!» «Мы должны пробиться!» Бросил он сквозь заточенные зубы. «Мы пробьемся!» А затем, проявив постоянно изумляющую силу своей воли, он заговорил прямо в моем сознании. Я не умру в этой тюрьме, Искандар. Я буду свободным. Мы все будем свободными. Мы донесём нашу ярость до самого золотого трона, и хранящаяся на нём пустышка заплачет, когда его брошенные ангелы вернутся домой. Я смотрел ему в глаза, казалось, целую вечность, хотя я сознаю, что мог пройти лишь короткий миг. Кровь пантеона, тогда он был похож на отца. Передо мной стоял хорус из плоти и крови, разница была лишь в глазах. Хоруса опустошили силы, которые он пытался и не смог контролировать, а Баддона вымотала постоянная борьба с ними». Отец был лишь носителем чужой мощи, сын же твердыней воли и стойкости. Тогда я впервые и по-настоящему понял, какую ценность мой повелитель может представлять для существ, которых мы зовём богами. Что ты видишь, Искандар? Я рывком вернулся в реальность, где наш флагман горел и разваливался вокруг нас. Что? «Снаружи корабля. Видишь их работу?» Абаддон ничего не знал о моих внутренних озарениях. Он хотел, чтобы я простер свои чувства за пределы корпуса звездолета. Удерживают ли нас? Является ли ураган прихотью злобных разумов, действующих посредством той раны в галактике, что мы именуем оком?» Я раскинул своё восприятие вширь, преодолевая стены мстительного духа и погружаясь в огненную бурю энергии варп. Я почувствовал, как сталкиваются силы, как яростный напор наших двигателей создаёт равноценный отпор неподатливых волн Ока. Увидел, как наша армада расходится в стороны, будучи не в силах сохранять сплочённость посреди хаоса. Увидел, как демоны, миллиард демонов тре Тон демонов скачут, прыгают и возникают из материи варпа, чтобы разорваться, хохоча, завывая, царапая когтями о корпуса наших боевых кораблей. Искандарт! Я открыл глаза, снова увидев лицо своего повелителя. По всей командной палубе летели искры. Я чувствовал запах горящей шерсти и кипящей крови. Зверолюди каркали, хрипели, ревели, вопили и умирали. Умирали так многие. "Останови корабль", произнёс я, и хотя нельзя было надеяться, что Абатдону слышит меня посреди грохота, но он прочёл это по губам. Это они. Отправил он в моё сознание с такой яростью, словно всаживал копьё в череп. Я напрягся и попытался попятиться от него, но он удержал меня на месте. Правда состояла в том, что я не знал, был ли это ход богов в их великой игре. Никто не может знать подобных вещей наверняка. Однако я знал, что ощутил за пределами корабля. Это мы. передал я обратно. Когда мы напираем, шторм напирает в ответ, усиливаем напор, и они отвечают громом, кислотой и болью. Останови корабль, останови флот. Абадон отпустил меня и снова развернулся к Оккулусу. Его лицо почернело от дошедшей до абсолюта ярости. Флот Начало было ультио, и большего ей говорить не требовалось. Её мысль завершил окулус, показавший, как силуэты нашей армады уменьшаются, отстают, ещё несколько сотрясаются сверх допустимого предела и начинают разваливаться. А остальные охватывает плотный покров энергии варп. Мстительный дух совершил самый страшный рывок из всех, что были, швырнув половину командного экипажа на палубу. Несколько постов взорвались из-за соединения с пострадавшими от давлением точками где-то на борту корабля. Кровавый рыцарь возвестила Ультио, и её речь превратилась в беспорядочную мешанину из названий кораблей с гротескной быстротой хаотично выпадавших из формации. Белый знак, молот Сертаса, орёл клинков. Абадон закричал. Это был бессловесный вопль, выражавший чистую эмоцию, рёв неспособного что-либо сделать короля, у которого нет сил защитить своё распадающееся королевство. Как и следовало ожидать, этот крик был пронизан яростью, но в нём присутствовало и отчаяние, отчаяние от того, что другие не смогли дать того, что ему было нужно, а ещё досада, что руки жалких, проклятых богов смели его планы в самый последний час. Всё, стоп! Все воины и члены экипажа, кто не был непосредственно занят поддержанием целостности корабля, обернулись к нему. а Шуркай стоял на одном колене, скаля зубы на незримый ветер. Его кожу покрывало тысяча порезов, из которых сочились крошечные ручейки крови. «Я могу нас провести!» — прохрепел он в вокс. Судя по звуку, его легкие заполняла жидкость, скорее всего, кровь. Варп резал его на куски вместе с кораблем. «Всем стоп!» — второй раз взревел Абаддон. Джег. Я могу. Абаддон проигнорировал его, устремив свой пылающий взгляд на анамнезис в её суспензорной ёмкости. На гремящем и трясущемся мостике его голоса было не слышно. Я видел лишь движение его рта. Ультео, дай сигнал флоту. Всем стоп! Всем стоп! Протестующий, слабеющий корабль вновь взорвался грохотом. Двигатели создали крен и с рёвом ожила тормозная тяга. Тряска, эти судорожные рывки стерzenного железа, медленно начала стихать. Я следил за фасетчатым глазом окулуса, который показывал корабли нашей армады, замедляющие ход за нами. Неистовые волны варпа вокруг них слабели. Потребовалось какое-то время, чтобы сбавить скорость, чтобы маневровые двигатели всё уравновесили и чтобы злые потоки варпа наконец успокоились. На боевом корабле никогда не бывает тишины, не бывает даже настоящего покоя, по каждому дюйму металла расходится шёпот работающих плазменных реакторов, находящихся на удалении в несколько километров. Экипаж разговаривает, ругается, дышит, перемещается. Силовая броня издаёт гул при простое и рычит при движении носителей. На командной палубе мстительного духа было шумнее, чем на большинстве прочих, из-за численности экипажа и жизнеобеспечивающей цистерны анамнезис с её тикающей и пощёлкивающей вспомогательной когнитивной аппаратурой. Флот собирался вокруг нас, приближаясь в той же манере, с какой стая зверей подходит к вожаку, покорно подставляя глотки. Ободённо наблюдал, как они медленно встают в строй и молчал. Я чувствовал быстрый круговорот его мыслей, но не мог разобрать ни одной. Всем сток! возвестило ультео, когда, казалось, прошла целая эра. Я обвел взглядом мостик, глядя на раненых и мертвых, на дым нашего провала. Мы потерпели неудачу, мы были в ловушке. А Шуркай сошел со своей платформы, гулко стуча сапогами по ступеням опорной конструкции, и опустился на колени перед абаддоном. Он выглядел сокрушенным тщетными стараниями, глаза были закрыты, на множестве психостигматических порезов, покрывавших его лицо и горло, запеклась кровь. «Я пытался, Азекиль». На полунок Абаддона брызнула кровь, лившаяся из рассеченного языка Ашуркая. Варп ранил его даже там. «Я пытался». Прежде случалось, а впоследствии такого предстояло еще больше, что Абаддон карал за неудачу казнью. должен признать, порой это происходило от несдержанной злости, но чаще являлось расчётливой и точно отмеренной жестокостью. Продемонстрировать пример, провести границы, посеять страх, как делали все тираны, полководцы и короли с начала времён, когда первые мужчины и женщины стали править своими братьями и сёстрами. Однако ему не чужда прощение. Он знает, когда поражение было неизбежно. В тот далекий день, когда наша армада замерла без движения в море безумия, он вообще едва посмотрел на Ашуркая, а затем положил руку на наплечник воина и поднял колдуна на ноги. «С судьбой нельзя бороться, брат, но ты славно пытался». Выбранные им слова вновь разожгли жизнь в красных глазах чародея. Да, это был стыд, но также и жизнь, нечто опасно близкое к надежде. «Ты так считаешь?» — спросил он Абаддона. «Судьба?» Мой взгляд привлёк к себе Марианна, неприметный призрак рядом с Абатдоном. Я почувствовал, что во мне нарастает раздражение от того, как она стоит в тени Эзекиля и одна выглядит неслумленной. Всех остальных из нас словно плащ накрыло ощущение поражения. Ашуркай и анамнезис были иссечены варп-стигматами. По всему мостику лежали трупы мутантов, но она оставалась единственной, кто не проявлял никакой тревоги по поводу нашего затянувшегося заточения. Она выглядела почти что так, словно доказала свою правоту, как будто подозревала такой исход с тех самых пор, как мы привели её на борт несколько недель назад, и теперь это в конце концов подтвердилось. Величие требует жертвы. Она одного за другим обвела взглядом собравшихся, пока её глаза наконец не остановились на Шуркае. Оно всегда требует жертвы. Так устроена вся жизнь. Я пыталась тебе об этом сказать, Изыкиль. Он не обратил на неё внимания, явно будучи не настолько порабощён её словами, как мы ранее опасались. Она набрала воздуха, чтобы продолжить настаивать на своём. Когда придёт время, ты не сможешь убежать от того, что должен сделать. Всегда нужно принести жертву. Молчи. Предостереёг я её. Оглянись, пророчица. Посмотри, у тех, кто рядом с тобой, кончается терпение и сокрушены сердца. Сейчас не время преплетать самодовольные речи и мистические аллюзии к ценным суждениям задним числом. Телемахон тихо рассмеялся под маской, хотя он больше веселился над моим раздражением, а не соглашался с ним. Элиор бросил на Марианну брезгливый взгляд, а затем дёрнул подбородком в сторону Абаддона. "И что теперь?" поинтересовался он. Вопрос повис в воздухе между нами. Ответа ни у кого не было. В давной минувшую эпоху мореплавания, когда суда из древесины и ткани ходили по океанам Терры на милости погоды и ветра, мало какая участь была хуже штиля. Корабли в паруса которых не дул ветер, были обречены дрейфовать в океане, слишком далеко от земли, чтобы смогли спасти вёсла. Именно в такой ситуации мы и оказались. Мы остановились идти вперёд, означало погибнуть, возвращаться назад отбросить надежду на будущее. Если мы не сможем отомстить Империуму за себя, зачем же мы тогда собирались в это новое братство? Зачем до сих пор дышали? Возможно, вы считаете нас упрямцами. Возможно, думаете, что нам следовало повернуть прочь и двигаться туда, откуда пришли, обратно к крепостям на демонических мирах и диким кровавым налётам против братьев. Возможно, вам и впрямь кажется, что всё так просто. Но с другой стороны так и есть. Вы никогда не были свободными. Однажды вкусив свободы, её уже не так просто забыть. Жизнь в Оке была адской, бесконечной битвой в преисподней. Оно всегда являлось для нас не только убежищем, но в той же мере тюрьмой и испытанием. Итак, мы неподвижно стояли в затронутой варпом пустоте. Там, на самом краю Ока, мы подсчитали свои потери. Мы лишились семи боевых кораблей со всем экипажем. В пятеро больше получили повреждения, некоторые серьёзные. Погибли тысячи легионеров, не говоря уже о командах смертных и мутантов, об бесценных арсеналах боевого снаряжения. Десант на штурмовых кораблях и боевых танках также сгинувших в небытии. В ту давнюю эру, до того, как мы узнали об огряном пути, до того, как Абатдона утомила Кадия, и он стёр её с лица мироздания, словно нечистоты с сапога, единственным надёжным путём наружу из Великого Ока были так называемые Кадианские врата. Там реальность оставила глубокую борозду в пространстве Ока и усмирила бурлящие волны. Однако пуч наружу из ока бесполезен, если до него нельзя сперва добраться. Хуже всего было то, что ни у кого из нас не имелось ответа на вопрос Слиора. Никто из нас не знал, что мы можем сделать, чтобы высвободить флот из эфирного тупика. Когда же ответ появился, он оказался подан в разрушительной форме. Первый астероид я не почувствовал. Он был слишком быстрым, чтобы его смогли отследить сканеры наших поврежденных штормом ауспиков. Мы узнали о нем лишь когда десантная баржа «Изубренная корона» издала громкий предостерегающий вопль по общефлотской вокс-сети, а к тому моменту было уже слишком поздно что-либо делать. «Изубренная корона» уже гибла, ее уменьшившийся в размерах остов кружился и вертелся в космосе. Убивший её астероид разлетелся при столкновении. Я видел, как в мглистой пустоте пространства ока рассеивается множество огромных скал, за каждой из которых остаётся огненный след словно от кометы. Ультио закрыла глаза, прижимая руку к виску. Я Продолжить она не успела. Сквозь флот промчался ещё один астероид, на сей раз убивший клятву нажей ударом в сердце, прорвавшись через пустотные щиты крейсера и пройдя сквозь его ядро, что вызвало критический выброс плазмы, мгновенно уничтоживший всю надстройку. Ультио развернулась в своей цистерне с жидкостью с кровавыми прожилками. Её напрягшиеся руки снова скрючились. Сигналы перехода! воскликнула Анна, затем её глаза расширились. Приготовиться, приготовиться. Заработали двигатели, по всей правобортной стороне зажглись маневровые ускорители. Всех живых на борту Мстительного духа швырнуло на палубу, когда корабль от полной остановки перешёл к жёсткому развороту с вращением и креном. Звездолёд протестовал против приходящейся на корпус нагрузки, и всё-таки третий астероид в нас попал. После сотрясшива мир удара отказало всё питание. На повторную активацию потребовалось несколько секунд. На протяжении которых мы находились в содрогающемся и бьющемся мире абсолютной черноты. Когда осветительные сферы снова вспыхнули, их свет упал на Ультио в её суспензорной ёмкости. Плоть на её спине и плечах почернела от психостигматических синяков. Из левого глаза текла кровь, пронизывая амниотическую жидкость. "Перезапуск пустотных щитов", произнесла она, и её горгульи повторили слово вслух. Корабль выровнялся, замедляя вращение. Перезапуск пустотных щитов. Поиск, поиск. На окулусе с щелчками менялись виды пространства ока через увеличительные фильтры. Анамнезис отслеживал траекторию астероидов к их началу. Сперва я подумал, что мы наблюдаем тень нашей армады, отброшенную на вихрящийся туман пространства ока. Свою ошибку я осознал, когда увидел, что корабли движутся, а следом за ними морева пронзают другие. Отказ щита! выкрикнула Ультио. Я не могу заново включить пустотные щиты. Абадон наблюдал со своего центрального возвышения. В его глазах блестело злое очарование. Ультио, дай флоту сигнал образовать оборонительную сферу. Всем боевым кораблям защищать суда снабжения и десантные баржи. Выдвинуть пушки. Всем постам готовность к бою. Ещё один снаряд. Предупредила Анна. Уничтожь его. Она попыталась, но шторм нанёс ей раны, и слишком мало орудий мстительного духа были готовы стрелять. Как бы быстро ни работал её совокупный разум, расчёты битвы в пустоте на столь безумной дистанции требовали времени и аккуратности. И то, и другое было для нас недоступной роскошью. Из камер хлынули торпеды, беззвучно рассекавшие английский мрак космоса. Несколько из них попали по поверхности приближающегося куска планетарной скалы, но большинство ушли в сторону от цели, устремляясь вдаль и не нанося ущерба. Фрегат Небеса гнева уже двигался, уходя с дороги надвигающейся гибели. Астероид пронёсся мимо, и пустотные щиты корабля вспыхнули. Он прошёл так близко от брюха корабля, что полетели искры. На командной палубе вокруг меня разворачивалась бурная деятельность. Экипаж кричал и носился между постами. Легионеры требовали ответов. Апаратура гудела и лязгала, но я смотрел на Оккулус, игнорируя толчки, которые получал, стоя на дороге. Я наблюдал за последним астероидом, который, вертясь, удалялся в космос после промаха мимо небес гнева. Это были не просто мёртвые скалы. От них доносились отголоски знакомого шёпота, знакомых криков, как будто астероиды были живыми, или были таковыми когда-то прежде. Другой флот приближался из шторма, двигаясь по куда более спокойным волнам, чем те, что вынесли мы. Какие бы силы нам ни мешали, они не оказывали подобного сопротивления новоприбывшим. Те остановились на самой границе наших огневых расчётов, на дистанции, где их не только было не видно невооружённым глазом, но и требовались напряжённые вычисления, даже чтобы просто навести орудие. Нас смогли достать только их превращённые в оружие метеоры. Еще несколько промчались сквозь наш расходящийся строй, но когда наши корабли пришли в движение, шансов попасть с такого расстояния неуправляемым снарядом уже не было. Гибель из зубренной короны и клятвы ножей стала возможной исключительно из-за наших самоуверенностей и невезения. На хребте одного из ведущих линкоров последовательно зажглась череда огней. не повреждение, а украшение и высвобождение энергии. Из-под корпуса корабля вырвался очередной метеор. Они используют массодвижители, произнёс я. Илиостер, как всегда бледный и сухший, глядел на оккулу с своими впалыми глазами. Надев чёрное облачение нашего легиона, он лишь подчеркнул свою измождённость и мертвенную бледность. Он бросил на меня взгляд слезящихся болезненных глаз, в которых всё ещё пылала жизнь. Но зачем? спросил он. Я понятия не имел. Они даже не целятся, отозвался я. Следующий астероид пронёсся мимо нас, рассекая туман пространства ока. Я снова это ощутил, шёпот знакомых голосов. Гераксия подошла ближе ко мне, лёзгая по палубе своими остроконечными ногами. В тусклом свете боевых постов её лицо под капюшоном погрузилось в полную черноту. Я видел лишь едва различимый блеск на кромке одной из глазных линз. "Ты что-то чувствуешь?" с упрёком сказала она мне. "Эти астероиды, они звучат как, они ощущаются как?" Как мейлум. Тот же шёпот, что я слышал на мёртвой планете, тот же хор призраков. Крожь богов, выругался я, развернулся и поднялся на возвышение Абаддона. Тот наблюдал, как мимо нас хлещет ещё один зал по громадных скал. Эзекиль, эти астероиды. На таком расстоянии их масса движители по нам не попадут. Никогда мы к ним готовы. Я отмахнулся от его вернувшейся уверенности. Это не просто камни в пустоте. Они раскололи мир могилу. Они бросают в нас маелум. Абаддон выплюнул проклятие. Так уж даровек. Я мог лишь согласиться покинуть свой доминион, а сначала уйти далеко за пределы досягаемости наших астропатических передач и телеметрических маяков. Силы, оставленные нами в качестве гарнизона нашей территории, были плотно стянуты к критично важным областям, окружая необходимыми флотилиями и войсками основные твердыни, так что остальная часть наших владений находилась под угрозой вторжения. Мы знали, что это риск, и приняли его как необходимый. И потому понятия не имели, что происходит в наше отсутствие. Несмотря на все подозрения, что Доровек может нас преследовать, у нас не было способов выяснить, как будет выглядеть эта погоня. Теперь мы выяснили. Доровек вывел Маэлиум с орбиты и металл кости планеты нам вслед. «После все новых оскорблений я практически восхищаюсь ублюдком». Признался Абаддон с когось сжатые зубы. Он окликнул анамнезис в ее камере емкости. «Ультио, мы можем уничтожить этот флот!» Она уже успела обработать множество оценок и вероятностей. «Да!» Отозвалась она, наблюдая за противостоящей нам неподвижной армадой. «Потери с обеих сторон будут катастрофическими, но... Да, мы можем их уничтожить!» Абадону ставился на окулус. За его прищуренными глазами вспыхивали такие же расчёты. Доровик не может собираться драться с нами здесь. Он подразумевал не стабильность шторма вокруг нас, но также подозреваю и равенство сил у наших флотов. Решение вопроса здесь определило бы всё, но являлось практически самоубийством. У них нет ничего способного сравниться с духом уговаривал телемофон, появившись рядом с Абаддоном. «Мы должны драться!» «А если они выведут из строя половину нашего флота, пока мы их бьем?» возразил я. «Ты же ел мозг того хромовника, как и я! Ты знаешь, что находится за границами Ока! Мы не можем себе позволить кое-как ковылять наружу, когда настоящая битва еще только предстоит!» «Решить нам не дали!» Онамы незис рассмеялась, и этот звук, с дребежащей величественностью, разнёсся из её повреждённых вокс-горгулий. Зло и мрачно смеясь, она развернулась в пронизанной кровью жидкости. Спустя миг раздались голоса от консоли членов экипажа, ответственных за систему вокса. "Они нас вызывают", произнесла Ультио, заглушив одного из людей-офицеров, говорившего то же самое. Доревек хочет встретиться на нейтральной территории. К буре веселья, уже захлёстовывший мостик, присоединился смех лорда Бонна. И какие же условия он предлагает для перемирия? Ответил офицер связи в изодренной форме, всё ещё прижимавший руку к гарнитуре. Вы и он, лорд Абдон. Каждый может привести 10 воинов. Вы можете выбрать нейтральное место для встречи. Езекиль всё ещё посмеивался. Скажи ему, что мне не нужно 10 воинов. Сообщи, что я приведу троих. Да, Лорд Абаддон. Абаддон обратил свой весёлый взгляд на меня. Хайон, что-то не так? Три воина? спросил я. Морни одобрительный тон говорил за меня. Я, повелитель чёрного легиона, «Сказал он, и тогда я впервые услышал, как он произносит эти слова, именуя нас так же, как наши враги. «Никто не диктует мне условий. Пусть этот трус приводит десятерых для защиты. Я приведу троих, и мы будем улыбаться на протяжении всего этого пошлого перемирия!» Он оскалил заточенные зубы в омерзительнейшей ухмылке. И если предоставится возможность, Хаён, то я хочу, чтобы ты его убил.